скрым темным С крым темным это пляшут о мечи скрип темниц или крик о помощи или у судьбы есть псевдоним темная ухмылочка с крым темным с крым темным то, что между нами то, что было раньше вскрыв темним Ты и мы с закрытыми глазами В счастье стонет женщина с Крым темным. С Крым темным языков проматерь. Глупо верить разуму, глупо спорить с ним. Планы прогнозируем по сопромату, Но часто не учитываем с Крым темным. Как вы поживаете? С Крым темным. С Крым темным, слушаюсь, выполним. С Крым темным — это не селабика. Лермонтов поэтому не переводим. Лучшая Марина зарыта в Елабуге. Где ее могила? С Крым темным. А пока... Полишите, пьяный в дым, Шагадам в Магадам с Крым темным. Но не забывайте, рухнул Рим, Не поняв приветствие с Крым темным.